которые сведомо из благословения полиции собирались заколоть его в театре на представлении оперы Горации. «Мы в Петербурге дадим бой Англии, Талейран!» Первый консул произносил «Тайяран», и это всегда раздражало министра. «Разумеется, генерал, но не могу от вас скрыть, «Строить серьезные расчеты на Россию трудно. Положение в Петербурге становится все более тревожным. Мои агенты доносят, что русская аристократия стоит за союз с Англией. Мальтийские штучки императора Павла надоели. Число недовольных растет, и можно каждую минуту ожидать переворота». «Да, я знаю», — с неудовольствием сказал первый консул. «Один из наших петербургских агентов, лично вам известный, — подчеркнул Толейран, — просит меня обратить особое ваше внимание на грозящую опасность. Он не без оснований указывает, что Англия чрезвычайно заинтересована в кончине русского императора, а люди, в кончине которых заинтересована Англия, часто бывают недолговечны», — с особенным выражением в голосе сказал талейран «Какой это агент?» — спросил первый консул. Его имя или псевдоним — Пьер Ламор. — Ах, да, тоскливый и злой старик. Это не человек, а моль. Терпеть не могу скептиков. — Умный человек, генерал. С его мнением считаться не мешает. — Вы сказали псевдоним. Кто же он, собственно, такой? Я толком никогда не знал. И я, генерал, знаю немногим больше вашего, хоть знаком с ним очень давно, да и пытался наводить справки. Это таинственный человек с немалым, но плохо выясненным прошлым. На вторых ролях часто суетятся такие никому неведомые странные люди. Если не ошибаюсь, он выкрест из евреев. Знаю также, что он занимает видное положение в масонских организациях. вскользь добавил министр с точно такой же усмешкой с какой говорил о мальтийских штучках императора павла толейрану было известно что первый консул франкмасон это составляло для министра загадку как впрочем многое в главе государства бывший епископ поентнский считал первого консула гениальным но несколько сумасшедшим человеком. Конечно, генерал Бонапарт был неизмеримо талантливее всех европейских монархов вместе взятых, однако королевский строй представлялся талейрану более прочным и надежным, чем консульский. Он думал, что во Франции должны быть приблизительно такие же порядки, как в других европейских странах. Одно из общих правил житейской мудрости талейран видел именно в том, чтобы «быть как все». «Будем продолжать в Петербурге прежнюю политику», — сказал первый консул. «Кажется, все? Иначе торопитесь, меня сегодня убивают в опере». «Я непременно приду посмотреть, генерал», — сказал Клане с улыбкой Толеран. «Хороши эти господа. Кого же они посадили бы на мое место?» «Можно было бы избрать новый конвент», — сказал Толеран. Разумеется, с Комитетом общественного спасения. Баррер будет председателем. Можно, конечно. Можно и просто выписать каторжников из Каены. Нет, тут не должно быть снисхождения, — с силой сказал Бонапарт, и как бы отвечая себе самому, он взял со стола перочинный нож и стал строгать им ручку кресла. «Ни в коем случае, генерал», — подтвердил Толейран. Презрение промелькнуло на лице первого консула. Толейрану вдруг стало ясно, что он был для Бонапарта тем же, чем для него самого был Фуше. эта мысль на мгновение смутила бывшего епископа Атенского. «Да, конечно, все политические деятели, кроме очень глупых, в чем-то похожи друг на друга». Однако есть многое, кроме этого, что-то. — Говорят, вы очень разбогатели, Толеран? — вдруг спросил первый консул. — Я слышал, вы играете на бирже. Я купил государственные бумаги.